Глава 12 «Итак», — произнес я, глядя в взобрало шлема, который был надет на козуке, — «я долгое время вбивал в тебя разрозненные навыки, чтобы ты сейчас смог собрать их воедино, освоив это умение. Ты знаешь, как ускорять сознание, ты знаешь, как укреплять тело, ты знаешь, как выходить за пределы своих возможностей, ты умеешь подавать импульс энергии в нужное место, а главное, ты знаешь, куда именно». В конце концов, я прочел тебе целую лекцию, все разжевал и 10 раз повторил отдельные моменты. Ты можешь сделать рывок, и ты его сделаешь. Вперед. Есть, — произнес он бодро. После этого небольшого напутствия я отошел чуть назад. Были мы в основном в спортзале особняка. Так-то он небольшой, но в длину метров пятнадцать будет, что более чем достаточно для первого раза. Сомневаюсь, что Казуки сможет прыгнуть более чем на 5 метров. Поведя плечами, он принял положение человека, готового сорваться с места. Чёрный мотоциклетный костюм, чёрный шлем. Вообще-то я ему сказал принести только шлем, чтобы он голову не разбил при выходе из рывка, но он мелочиться не стал и надел полный комплект мотоциклиста. Я не возражал, костюм достаточно лёгкий. Мы в своё время в спортивных костюмах в первый раз прыгали, и никаких тебе шлемов. Секунда-другая... и силуэт Казуки на мгновение расплылся, чтобы появиться двумя метрами впереди. На ногах он не устоял и покатился кубарем. Неплохо. Для его возраста и срока обучения неплохо. Я в первый раз сделал рывок на 5 метров и просто упал, кувыркнувшись через плечо. Придя в себя, Казуки попытался встать, но нога подкосилась, и он вновь упал на пол. «Лежи», — велел я, подойдя к нему. Контролируй тело и залечивай микротравмы. Ноги у него сейчас болят достаточно сильно. Все тело болит, но ноги особенно. Как если бы он никогда в жизни толком не занимался спортом и тут вдруг решил сделать пробежку. Только болит раз в десять сильнее. «Не уверен, что смогу повторить такое сегодня», — произнес он явно через силу. «Зато я уверен, что не сможешь», — улыбнулся я. «Следующий раз будет только тогда, когда ты справишься со всеми повреждениями. Думаю, недели тебе хватит». «Так, может, целителя позвать?» — выдавил он. «Логичный ход мыслей. Бахир выветрится дня через два-три, но это не наш метод». «А контроль тела ты как тренировать будешь?» — усмехнулся я. «Терпи, малыш, и работай. Умения ведьмаков вообще так просто не даются. Навыки — да, порой — да». но не умения а что будет задал он новый вопрос стаскивая с себя шлем если собрать воедино несколько умений а вот такое уже можно назвать полноценными техниками ответил я как у бахирщиков спросил он по-прежнему валяясь на полу М -м -м, замялся я подбирая слова нет насколько я могу судить техники бахирщиков это набор навыков а техниками они их называют потому что так сложилось Просто термин такой. «А вы?» — начал он. «Нет», — усмехнулся я, предугадав следующий вопрос. «Я не пользуюсь техниками. Баловство это. На начальных этапах, может, и полезно?» Хотя нет, и на начальных этапах подобным заниматься не стоит. «Понимаешь», — присел я на пол рядом с ним, «ведьмачьи техники — очень специфическая вещь. Для примера. Но вот надо тебе сделать три рывка без перерыва. ну или с минимальным перерывом, просто три очень быстрых рывка. Причем техникой это будет только в том случае, если рывки будут строго на определенные расстояния и в строго определенном направлении. Сможешь сделать подобное на автомате, как единый рывок, и будет у тебя техника. Но, — усмехнулся я, — бой с противником слишком неопределенная штука, слишком хаотичная. Не дай бог ты ошибешься, и вместо рывка назад Сделаешь свою технику, так и помереть можно. И это очень упрощенное объяснение. В целом, правильный боец должен контролировать все. Пространство вокруг себя, действия противника и, главное, каждый свой шаг, каждой казуки. Техники для ведьмаков полезны только в одном случае, если ты не можешь сделать ряд действий быстро и точно. Взять, к примеру, уже озвученные три рывка. Но вот плохо у тебя с быстрым ориентированием в пространстве. Не можешь ты в мгновение ока рассчитать, куда тебе надо делать следующий рывок. Теряешься уже после первого. В этом случае — да. В тихой и безопасной обстановке доводишь до автоматизма направление и расстояние трех рывков и используешь в бою как одно действие. Но такие бойцы никогда не станут сильнейшими. Пока я говорил, в зал вошел Суйсен, и, встав неподалеку, терпеливо ожидал возможности что-то мне сказать. — А я смогу, ну... — замялся Казуки. — Сможешь, — ответил я уверенно. — Если ты не заметил, первое, что я начал в тебе тренировать помимо тела, — это именно реакцию. Так что поверь мне на слово, я знаю, что говорю. — Вам, наверное, уже надо идти, — сказал Казуки, заметив Суйсена. — Скорее всего, — усмехнулся я, вставая на ноги. «Что там у тебя?» «Господин Тарвард ожидает вас в главной гостиной», — произнес суйсен с поклоном. «Ясно», — вздохнул я. «Ладно, малыш, отдыхай и лечись. Через недельку продолжим». «И да. Никаких силовых тренировок до того момента. Лучше фокус отрабатывай. Плюс я займу его тренировками на реакцию и внимание. В общем, без дела он не останется». Переодевшись в домашнее кимоно, отправился в главную гостиную. — Добрый день, мистер Тарвард, — поздоровался я. — Прошу простить за ожидание. — Ничего, — произнес он, держа в руке кружку. — Я отлично провел время с этим замечательным чаем и этими удивительными печеньями, — кивнул он на пустую тарелку, стоящую на столе. Похоже, миндальные печенюшки Коэ Кэ Джунко ему понравились. — И тем не менее, — возразил я, усаживаясь напротив него, — с моей стороны было не очень вежливо заставлять вас ждать. Мы вроде как договаривались обращаться друг к другу на «ты», но тут у меня привычка сработала. Не переобуваться же на ходу». «Да ладно», — пожал он плечами. «Ничего серьезного, я надеюсь?» «Ничего такого, просто надо было привести себя в порядок после тренировки», — ответил я. «Ну, тогда тем более не страшно», — произнес он, сделал еще глоток чая, после чего резко перешел к делу. «В общем и целом я согласен заключить с вами договор». «В общем и целом?» — уточнил я. «Общий дух нашего договора остается прежним», — начал он доносить свою мысль. «Но я хочу предложить несколько изменить способ достижения цели. Заключить не один, а два договора. Первый. Вы передаете нашему клану все права на завоеванное. Второй. Мы заключаем договор на куплю-продажу того, что вам надо. Смысл тот же, но хотя бы официально нет никаких намеков на сговор против клана Хейк». На первый взгляд вроде все логично. «Второй договор вообще будет иметь юридическую силу?» — спросил я. «Заключать-то мы его будем до того, как у вас появится товар, скажем так». «Все в порядке», — отмахнулся он. «Твои юристы, уверен, тоже не новички в таких вопросах. Так что никакого обмана с нашей стороны не будет». «Чую кучу нюансов», — вздохнул я. «Нюансы будут», — кивнул он. Например, молчание о самом факте заключения договоров вплоть до его официального обнародования и так далее. «Не считая тех моментов, когда мне нужно будет рассказать о договоре, договорах для победы над Хейгами», — внес я уточнение. «Нюансы тема для отдельного обсуждения», — произнес он. «Думаю, наши юристы будут заключать договоры не один день. Там и разберемся, в том числе и с формулировками». «Пусть так», — кивнул я. — Рад, что этот вопрос решился так быстро, — сказал Тарвард. — Главное, вы в целом согласны поучаствовать в моем плане, — пожал я плечами. — Остальное, как вы и сказали, дело юристов. Пусть работают. — Что ж, отлично, — кивнул он. — Тогда я, пожалуй, пойду. — Кстати, не поделишься рецептом печенья? — Сумел-таки сбить с толку. — Поделюсь, — ответил я. — Тут нет ничего секретного. — Замечательно, — произнес Тарвард Замечательно, — произнес Тарвард и поднялся из кресла. Скинешь потом на почту. На тот же день, только на вечер, у меня была запланирована еще одна встреча. Можно сказать, неофициальная. У Тома Акинари пригласил в нашу с ним общую студию разработчиков, дабы я оценил практически готовую онлайн-игру. Первую в своем роде в этом мире. Она уже даже анонсирована, а выход ее планируется на начало зимы этого года. «Сейчас идет отлов мелких и не очень багов и рекламная кампания. Саму игру нам показывал руководитель студии в своем кабинете». «Неплохо», — произнес я, — «весьма и весьма». «А трехмерную графику нельзя было сделать?» «В теории можно», — ответила Акинария. «Но это сильно затормозило бы выход игры, да и повысило бы цену. Плюс те движки, которыми мы можем пользоваться, не тянут всех задуманных функций». Во всяком случае, настолько свободный мир мы сделать не смогли бы. В будущем, несомненно, идей полно, но первую игру, если мы хотим дать игрокам свободу действий, нужно делать на движке попроще». «Свобода», — пробормотал я. «А красть можно?» «Красть?» — не понял Акинари. «Обкрадывать друг друга игроки могут?» — уточнил я. «Игрок игрока?» — подал голос руководитель проекта. «А ведь интересно!» «Нет здесь такого», — вздохнула Кинари. «И до выхода игры ничего нового внедрять не будем». «Но...» — начал его подчиненный. «Я сказал нет», — перебил Окинари, после чего посмотрел на меня. «Идей всегда больше, чем возможностей. Если мы сейчас начнем впихивать в игру все, что придумаем, она никогда не выйдет. Потом добавим. Со временем. Заодно игроки будут видеть, что игра развивается, а не стоит на месте». сколько у нас по планам поддержка игры будет идти спросил я три года ответила киинаре а там как пойдет по уму надо меньше после чего уже добавлять как пойдет но этот проект для нас сам по себе реклама его придется поддерживать даже себе в убыток параллельно разрабатывая что то еще думаю все будет в порядке произнес я хотя бы за счет новизны я тоже так думаю кивнул ак кинаре Тут главное не потерять лидерство, почивая на лаврах. Но на этот счет у меня уже есть несколько идей. «Полностью тебе доверяю», — сказал я. В целом на проект потрачено не так уж и много денег, но он просто обязан окупиться и принести неплохой доход. А вот насколько неплохой, зависит от многих факторов. 50 единиц легких МДАХ-30 «Вспышка» стояли в огромном ангаре моей загородной базы. Кадзухиса успели вовремя, в чем я и не сомневался. Более того, они еще и этот ангар подготовили, который сейчас представлял собой одновременно склад и ремонтный цех. Плюс парк грузовиков для перевозки и мобильные мастерские для мелкого ремонта вспышек. Плюс оборудовали три ремонтных цеха для более крупной техники. Оптимизировали ПО у этой самой крупной техники. По старым наработкам, то есть не с нуля, но тем не менее. братья кадзухиса Показали себя не только как грамотные работники, но и как очень умелые руководители, которые не потерялись в хаосе тысячи мелких дел, фактически перевыполнив план. Трехствольная 20 миллиметровая пушка на правом манипуляторе была модифицирована под спецснаряд 99-83 «Као», заканчивал с пояснениями старший из братьев. «Будет косить учителей словно траву, да и мастеров, если те подставятся». А вот плазменная пушка на левом манипуляторе, модифицированная на скорострельность, будет сжигать уже мастеров». «Если те подставятся», — усмехнулся я. «Увы», — согласился Хидеяки. «В прямом противостоянии вспышки против мастеров не очень эффективны, но их ведь никто и не отправит против мастеров без поддержки». «Это да», — произнес я. «Что ж, я доволен. Вы смогли сделать даже больше того, на что я рассчитывал». «Благодарю за похвалу, господин», — поклонился он. После Кадзухиса я сходил к Бокову, который гонял своих ремонтников, тренируя их переоснащать шагающую технику в условиях, приближенных к боевым. «Привет, трудяга», — поздоровался я с ним. «Господин?» — чуть поклонился он. «Займись тем же самым», — кивнул я на суетящихся ремонтников, но только со вспышками. «Уже господин», — ответил он. «Просто сегодня день тяжелой техники, завтра опять займемся малютками». Я перевел взгляд на полигон, где его люди перезаряжали и меняли оснащение стоящих в различных позах МД. Их еще и дымовыми шашками время от времени закидывали, а ходящие между техникой бойцы стреляли в разные стороны холостыми. «Хорошо», — произнес я. «Из бронспойтов их поливать не пробовал?» «Хм, задумался он, идея неплохая». «Сколько у нас еще времени?» «Чуть больше недели», — ответил я. «Эх, вздохнул он, маловато». Но я что-нибудь придумаю. Времени всегда мало озвучил я очевидную мысль. Но ждать дольше уже опасно. Мы справимся, господин, — уверил меня Боков. Я на это только кивнул. Наша победа штука тоже очевидная. Посетил и другие полигоны. Все были чем-то заняты, либо тренировались, либо как-то иначе готовились к предстоящей войне с Тойотомми. Старшие офицеры, к примеру, зубрили доступную по противнику информацию, которая чуть ли не каждый день обновлялась благодаря нашей разведке. Тойотоми, похоже, даже не думали о войне. Они планировали убийство и заметание следов, но никак не полноценную войну с другим родом. «Я тоже не сижу без дела. Сегодня ночью, как и вчера, как и позавчера, вновь наведаюсь в их квартал. Я там и так уже все, что мог, выведал, но мало ли». А завтра поеду в Сайтаму, в пригороде которой расположена их военная база. Почти как у нас, только меньше. Плюс вооруженные силы остального клана, раскиданные по стране. Плюс в Сайтаме квартал, мы уже, в отличие от акийского на родовой земле. В общем, мы готовились. Продолжали готовиться, так как начали не сегодня. Ну а ближе к вечеру я навестил Кояма. У меня был серьезный разговор к Акену, надолго он вряд ли затянется, но не по телефону уже такое обсуждать. «Всем привет!» — провозгласил я, зайдя в дом. Стоило мне только подать голос, как из кухни послышались быстрые шаги, и в коридор вылетела мизуки. «Син-зи!» — скинула она руки. После чего, как много раз до этого, с разбегу на меня прыгнула, обхватив руками и ногами. Ну а я, как и всегда, в таком случае подхватил ее за нижние 90. чтобы, значит, снизить давление на шею, на которой она, собственно, и висела. «А ты все такая же миниатюрная», — отметил я. «Ни капли жира», — изобразила она гордость. В этот момент из кухни выглянула шина и, покачав головой, вновь скрылась. А из глубины кухни мы услышали грозный крик кагами. «Оно слезло с него!» Да уж, мизуки в семье знают хорошо. Или это шина сдала сестру. — Ну, — сказал я, хлопнув ее по попе, — думай, лучше подчиниться. — Хм, — задумалась она. — Пожалуй, да. Долго на тебе висеть неудобно. После чего опустилась на пол. — Зато, похоже, весело, — хмыкнул я. — А ты шаришь в теме, — покивала она важно. Зайдя на кухню, поздоровался с Кагами и Шиной. Первая стояла у плиты, а вторая нарезала перец. — Ужинать будешь? — обернувшись ко мне, — спросила Кагами. Вряд ли, Кагами-сан, покачал я головой, глянув на часы, которые и носил-то как раз для того, чтобы показательно на них смотреть. Так-то у меня с чувством времени все прекрасно. У меня вечером важное дело. У тебя постоянно какие-то дела, не оборачиваясь, проворчала Шина. В самом деле, Синзи сказала Кагами, ты уже сделал столько, что пора отдохнуть в лучах славы. Куда ты постоянно торопишься? Я глава рода, Кагами-сан, напомнил я и присел за обеденный стол. У меня волей-неволей постоянно будут дела. А слава разве что многое упростит. — А Кену вообще глава клана, — произнесла Кагами раздраженно, вновь отвернувшись к плите. Но на семью он всегда находит время. — Так кто на семью? А, ладно. Плюс-минус пара часов ничего не решит. — Уговорили Кагами-сан, — вздохнул я. Но сразу после ужина я домой. Обернувшись ко мне, она с улыбкой молвила. — Вот и отлично. Акена у себя в кабинете. «Ты ведь к нему пришел?» «Да». «Спасибо, Кагами-сан». И, не удержавшись, добавил. «Вы, когда улыбаетесь, выглядите особенно молодо». «Льстец!» — усмехнулась она. «Постарайся впредь радовать меня почаще, раз уж такое дело». А ведь она вряд ли обрадуется войне с той и томи, которая вот-вот начнется». «Пойду обсужу с Акену-саном наши мальчишечьи дела», — сказал я, поднимаясь из-за стола. И чего, спрашивается, садился. Дойдя до кабинета, Акену постучался и открыл дверь. «О, кого я вижу!» — воскликнул Акену, отрываясь от монитора. «Проходи, садись, я почти закончил». «И вам привет, Акену-сан!» — улыбнулся я. Присев на диван, который я в свое время проиграл, и который почему-то качует по всему дому, в разное время находясь то в кабинете Кенты, то в гостиной, то в кабинете Акену, в общем, сел и расслабился. Боже, какой же он все-таки классный. Никакой диван в этом мире не мог помочь расслабиться так быстро. Сидя на нем, даже шевелиться не хотелось. И вот это чудо я позорно проиграл. И вроде деньги есть, просто пойди и найди такой же удобный. Но нет, искал и не нашел. Фух, откинулся он на спинку кресла. Знаешь, чем я сейчас был занят? Удивите меня, произнес я иронично. Пытался написать еще одно письмо, в котором вежливо посылаю очередного аристократа, желающего через меня с тобой познакомиться, — сказал он с усмешкой, после чего покосился на монитор и добавил. — Одиннадцатое уже по счету. Ну, — но так не понял я его проблем. — Познакомьте? — У вас же скоро день рождения. — Пройдемся, пообщаемся. — И где ты был такой добрый раньше? — поморщился он. На самом деле мне пока только мелочь всякая пишет, не стоит они потраченного времени. — Мелочь? — удивился я. — Мелочь письма, которые вам приходится читать? Да еще и отвечать лично? — Условная мелочь, — отмахнулся он. — Но, если что, я тебя услышал. Теперь не отвертишься от пары знакомств. — А, — отмахнулся уже я, — ерунда. — Ну и отлично, — улыбнулся он. — С чем пришел-то? — — Да так, есть одно дельце, — вздохнул я. — Ты бы хоть засмущался, что приходишь к нам только по делам, — покачал он головой. — Акену-сан, — сложил я руки в молитвенном жесте, — но хоть вы не начинайте. — Дайте разобраться со всем, что на меня свалилось. — Ладно, ладно, — усмехнулся он. — Говори уж, что там у тебя. — Примерно через неделю, практически сразу после вашего дня рождения, — выдал я, — Аматыру объявит войну клану Тойотоми. кино даже не сразу понял, о чем я говорю. Он еще некоторое время после моих слов смотрел на меня с улыбкой, которая медленно угасла на пятой секунде молчания, после чего прикрыл глаза и потер переносицу. «Я так полагаю», — произнес он, — «ты без меня в курсе, что Тойотоми далеко не слабый клан. Не Абы, конечно, но и не какие-нибудь ямаути уж тем более не Хиурии, после чего убрал руку от переносицы и глянул на меня. «Вы правы, я в курсе», — ответил я. «Однако должен заметить, что их и сильными не назовешь. Обычный клан. Даже Акэти посильнее будут». Хотя сравнение некорректного Акэти помимо списочного состава армии еще и связей навалом. «Это клан, Синдзи», — сказала Кена. «Предыдущие победы тебе голову вскружили?» «Не надо принижать Аматеру, Акену-сан», — вздохнул я. «Наши вооруженные силы равны. На бумаге». «Вот именно что на бумаге!» — немного повысил он голос, правда, почти сразу вернувшись к прежнему тону. «На что ты вообще рассчитываешь? На то, что твои бойцы — ветераны?» «И на это тоже», — кивнул я. «А ведь мне докладывали, что вы к чему-то готовитесь», — вздохнул он. Но я подумать не мог, что ты решишь объявить войну японскому клану. У них людей, между прочим, побольше вашего будет. — Зато у нас техники больше, — пожал я плечами. — И толку с той техникой, — хмыкнул Акену. Вот — У Тойотоми почти все важные объекты в городах находятся. — А у меня? — Право использовать в городах тяжелую технику, дарованное императором, — ответил я. — Так, — сказал он удивленно, — еще раз. Ты можешь использовать технику в черте города. — Ну да, — подтвердил я. — Вот как? — Интересно, — произнес он задумчиво. — Это... Несколько меняет дело. — Так о чем речь? — усмехнулся я. — Все равно слишком опасно, — не собирался он сдаваться. — Пользователей Бахира у них больше. — А у меня Виртуоз, — ответил я с улыбкой. — Хм... «Про него-то я и забыл», — пробормотал Акену. «Их объекты лучше защищены». «На моей стороне первый удар», — парировал я. «Поверьте, Акену-сэн, все продумано и рассчитано. Главное — нанести им существенный урон в самом начале, а там договоримся». «Зачем тебе вообще эта война?» — спросил он, уже полностью успокоившись. «У тебя же друг, Тойо Томми». «Я не из-за какой-то прихоти войну начинаю», — нахмылился я. «Эти ушлепки уже который месяц меня убить пытаются. Естественно, я должен им ответить». «Так это они?» — взлетели его брови. «Доказательства?» «Зачем они мне?» — пожал я плечами. «Ну, то есть они есть, я ж не с бухты-барахты, именно их в этом обвиняю. Но для объявления войны мне доказательства не нужны». — Зато для привлечения союзников они очень даже нужны, — произнес Акену. — Бросьте, — отмахнулся я. — Вы правда думаете, что я не найду желающих повоевать на моей стороне? — Хм, — нахмурился он. — Я все время забываю, что ты Аматеру. — Ну да, сейчас у тебя с этим проблем не будет, во всяком случае против Тойотоми. Так и есть. Найти желающих пощипать клан бывших сюгунов, которых недолюбливает императорский род, — Найдется немало. В обычной ситуации они не стоят тех затрат и потерь, которые принесет война. Но под знаменем Аматеру, патриарха Аматеру, который и возьмет на себя основное бремя войны... К тому же с союзниками придется делиться, заметил я. А вот это я понять могу, кивнул Акену. В этом случае делиться тебе точно придется. Но все равно, Син, это слишком опасно». «Не волнуйтесь, Акенусан. Все под контролем», — улыбнулся я. «Это будет быстрая победоносная война. Ну а если не заладится, будьте уверены, я не постесняюсь выложить на стол козыри». «В отсутствие у тебя стеснительности, я не сомневаюсь», — усмехнулся он, качнув головой. «Я боюсь, что в тебе гордость может взыграть». «Рот важнее, Акенусан», — ответил я серьезным тоном. «Тут не до гордости». И я действительно был серьезен. В обстоятельствах, когда роду будет что-то угрожать, я и помощи попрошу, если потребуется. Другое дело, что, скорее всего, не потребуется. Война-то будет не на уничтожение, а то я томи не дураки, поди, и сами понимают, к чему приведет затяжной конфликт. Плюс у меня есть запись разговора, где обсуждают покушение на мою скромную персону. Все, что мне надо сделать, это послать запись императору, и, собственно, все. Тут дело даже не в том, что императорский род рассердится, что обижают его младшего брата. Нет. Тойотоми-клан, император не может вмешиваться в их дела. Проблема Тойотоми в том, что они минирование туннелей и мостов произвели, а это уже практически терроризм. Глава государства не может и не должен спускать такое с рук. Так что, получив запись, он будет очень зол, а главное, у него будут развязаны руки. К клану Тойотоми придет полный... и бесповоротный трындец. Но именно этого я и хотел бы избежать. Как и сказал Акена у меня друг Тойотоми. Возможно, я и смогу его отмазать. А может, и не смогу. Даже если император поступит с Тойотоми так же, как и с Токугава, где гарантии что Кен выживет. Он ведь из главной семьи, прямой наследник. Но даже если выживет, даже если я смогу уболтать императора, пощадить его. С чем он останется? Да и у меня появится огромный долг перед императором. Кстати, только ради этого долга глава государства объявит, что хочет уничтожить всех. Несложно просчитать, что я брошусь выручать друга. Тем не менее, если потребуется, если припрёт, я отошлю эту чёртову запись. Так что Аматеру по факту уже победили. Вопрос только в том, сколько нам это будет стоить. Надеюсь, вздохнул Акену. Ну так с чем пришел? Явно не за военной помощью. Вы говорили, что у вас неплохие связи в Германии, — начал я. Так и есть, — подтвердил он. У нас там свое представительство, через которое мы и ведем дела в Европе. У меня к вам просьба. Не могли бы вы последить за родом Церинген, — попросил я. В основном меня интересует передвижение их армии и сильных бойцов. Церинген, ну конечно, — покивал сам себе Акену. Про союзников в Тойотоме я и забыл. Что нормально. Я не слабо его огорошил новостями, так что о некоторых вещах он вспомнил бы чуть позже, когда в тишине и спокойствии начал бы обдумывать ситуацию. Церингены учтены в плане Акенуса, так что волноваться по их поводу не стоит. Но если мы будем знать, когда они прибудут сюда, сколько их будет, кто именно и каким способом они сюда приедут, это сильно поможет. Без проблем. «Помогу?» — чуть кивнул он. «Каких-то особых сложностей не вижу». «В общем-то, это все, о чем я хотел попросить», — улыбнулся я. «Если все пройдет нормально, серьезной помощи немцы прислать просто не успеют». «Тебе и отряд сильных бахерщиков навалять может», — вздохнул Акена. церенгены не настолько крутые», — усмехнулся я. «В смысле, где они возьмут целый отряд мастеров? А с остальным я справлюсь». — Не зазнавайся, Син, — покачал он головой, нахмурившись. — Об одном прошу, не зазнавайся. — Я всю свою жизнь стараюсь не зазнаваться, — ответил я с улыбкой. — Иногда даже успешно. На день рождения Акену я, естественно, поехал с Норико. Было бы странно, не возмея туда свою невесту. На входе в загородное поместье нас встречали Акену с Кагами, которым помогали Мизу, Кишина и сестрички Мори. Я был одет в темно-синий костюм, а Норико в светло-синее вечернее платье чуть выше колен. В отличие от нас, что Кояма, что Мори, были одеты в традиционные кимоно и юкаты. Долго с хозяевами приема общаться не принято, да и не о чем нам лясы точить, стоя на входе. Так что после еще одного поздравления и короткого разговора Мизуки сопроводила нас во двор, где уже собралась часть гостей. Вообще-то я еще позавчера отметил с ними днюху Акену, тогда и подарил рыбку. Тихий семейный праздник, от приглашения на который я не мог, да и не собирался отказываться. Сегодня я не намеревался работать. Никаких интриг, намеков, договоров, выслеживания отдельных личностей для знакомства. Сегодня я собирался развлекаться. Насколько это вообще возможно для человека моего уровня. Все дела на данный момент либо сделаны, либо ими могут заняться другие люди. Я несколько месяцев шел к этому, вкалывая днем и ночью. Со временем неотложных дел накопится столько, что мне снова придется заниматься ими лично. Да и в целом со многим я справлюсь лучше просто за счет имени. Но пока все спокойно, я могу заняться войной с той и Вообще-то изначально я высвобождал время, чтобы разобраться с родителями и их схроном, но тут уж ничего не поделаешь, даже великий я не застрахован от неожиданностей и необходимости изменения планов. Первым делом мы с норику пошли здороваться с гостями. Увы, от некоторых традиций убежать не получится. Нельзя просто прийти, собраться в свою компашку и не обращать ни на кого внимания. Минут через десять шатаний по двору я заметил Чесуэ с одной из его жен. «Чесуэ сан, рад вас видеть», — поздоровался я, подойдя к нему. «Аматэру-кун!» — поморщился он. «Не скажу, что рад, здравствуй!» «Вы проиграли спор часу и сан», — произнес я с улыбкой. «Да-да, помню», — вздохнул он. «Прямо здесь будете бить?» «Почему бы и нет? Отличное место!» — огляделся я демонстративно. «Хорошо», — поджал он губы. «Давай закончим с этим побыстрее». И жена Чесуэ, и Норико хорошо держали лицо, но, судя по тому, как они быстро переводили взгляд с меня на Чесуэ, дамы были удивлены. Они знали про наш спор, но не думали, что мы действительно будем бить друг другу щелбаны на глазах у толпы аристократов. Тем временем Чесуэ откинул челку назад, придерживая ее ладонью и открывая лоб для моего щелбана. Я же показательно пощелкал пальцами рук, вроде как разминая их. Примерился колбу Чесуи и отвесил ему смачный щелбан, добавив удар толчок, от чего он словно полено рухнул на землю. Даже руками не взмахнул, так быстро все произошло. «Однако!» — буркнул он, лежа на земле. Больно ему точно не было, разве что чуть-чуть. Все-таки толчок и не предназначен для причинения боли или урона. «Это был фирменный щелбан номер два», — произнес я, улыбаясь. «Толкательный». «Какой тогда номер один?» — спросил Чесуя, принимая положение сидя и потирая лоб. «Обычный», — ответил я. «А номер три?» — спросил он с любопытством. «Унижающий», — усмехнулся я. «Понятно», — произнес он, после чего начал подниматься на ноги. «А четвертый есть?» «Уничтожающий», — просветил я его. «Последний из серии фирменных и самый разрушительный. Я им головы отрываю». «Похоже, соревноваться с тобой в щелбанах бессмысленно», — произнес он, отряхиваясь. «Со мной вообще соревноваться не стоит», — усмехнулся я. «Соревноваться или спорить?» — уточнил он, отряхнув напоследок рукав. «Соревноваться», — ответил я. «Спорить я и сам люблю». «Ясненько». «Учту», — произнес часуя, оглядываясь. «На нас смотрели. Многие, хотя всего минуту назад, чуть ли не все». Думаю, очередной проигрыш Чесуэ запомнят надолго. «В таком случае всего хорошего», — Чесуэ сан, — кивнул я ему. «Всего хорошего», — ответил он рассеянно. Хорошо вечер начался. Собственно, продолжился не хуже. Ходили туда-сюда, ели вкуснейшие блюда, общались ни о чем с гостями. Правда, не всегда разговоры были пустым трепом. Все-таки это я дистанцировался от дел, но гости-то об этом не знали. Например, глава клана Асука поинтересовался, планирую ли я еще обсуждать вопросы к вражды Стайра и Отома. Признаться, я уже и подзабывать об этом деле стал, но то, что я этим обязательно займусь, пришлось подтвердить. В общем, полноценным праздником или отдыхом официальный прием быть не может, но я постарался свести серьезные беседы к минимуму. «Похоже, пора заканчивать со всеми этими разговорами», — произнес я, когда заметил друзей, собравшихся в одну компанию. «И правда», — ответила норику — «хоть немного развеемся». «Устала?» — спросил я, поглядев на нее. «Не больше, чем обычно», — пожала она плечами. «Просто скучно. В конце концов, даже с гостями общаешься в основном ты». «И правда, что это я?» «Если подумать, то далеко не все мужчины ходят по двору с женами. Многие отпускают их в свободное плавание, а я все время таскаю норику с собой». «С другой стороны, могла бы и намекнуть...» Да что уж там, просто сказать об этом? Что я, зверь, что ли, какой-нибудь? Мучить ее таким образом? Ну, тогда и правды хватит, произнес я. Пошли к нашим. В целом, слава богу, прием у Каяма не отметился ничем серьезным. Походили, пообщались с гостями, повеселились с друзьями, разъехались по домам. Идеально, в общем. Ну, а утром следующего дня я позвонил Кену. «Привет, дружище. Не спишь?» — спросил я. 10 утра, Синн хмыкнул он. Какой сон в такое время? У меня сейчас тренировки». «Соня!» — усмехнулся я. «Я до завтрака тренируюсь». «Если я еще и до завтрака буду тренироваться, то точно сойду с ума», — произнес он. «В общем, я что позвонил-то? Вопрос к тебе есть». Перешел я к цели звонка. «Спрашивай», — ответил он. «Чем таким твоему клану мешает патриарх?» — спросил я. Я вроде как дорогу вам не переходил». кен замолчал И молчал он шесть секунд. Чуть больше, но это ладно. «Странный вопрос для телефонного звонка», — произнес он. «Ну да, не хочет подставляться, если я записываю разговор». «Да не бойся, я не веду запись», — вздохнул я. «Да и объявление войны уже едет к вам. Красивый конверт, посланник, все как полагается. Мне просто надо знать, оно вообще того стоило». и опять молчание на этот раз 4 секунды. «Раньше я бы сказал, что да, теперь же сильно сомневаюсь», — ответил он. «Извини, Син. Я правда пытался переубедить своих, но я ведь... я пытался сделать хоть что-то. Да ладно тебе, — попытался я его успокоить. Я все понимаю. В конце концов, над тобой отец и дед, ты не мог ничего сделать». «Я мог хотя бы намекнуть тебе», — сказал он потерянным голосом. — Рот превыше всего, — ответил я на это. — Ты все сделал правильно, я ни в чем тебя не виню. — Боги, какой же ты, — простонал он, — лучше бы ты меня ненавидел. — Ты мой друг, — усмехнулся я, — и прежде всего я буду видеть в тебе плюсы. — Ладно, не унывай, прорвемся. — Накануне войны с другом не унывать, — усмехнулся он горько. — Я не знаю, как все обернется, Кен, — произнес я серьезным голосом. Может, и глобальным трындецом, но одно я знаю твердо. Унывать вообще нельзя. Никогда. Иначе ты точно проиграешь. Так что выше нос. Все схвачено. Да и вообще. Я, Матеру, а значит, все будет, как я того желаю. И мне абсолютно плевать на хотелки твоей родни. Если я сказал, что все будет нормально, значит, все будет нормально. Веришь? «Верю», — ответил он через 10 секунд молчания.